Глава 17. Трудно быть оптимистом. Несмотря на радушный приём, долго задерживаться мы не собирались. Я радовался встрече с родителями, которая, как я подозревал, может стать последней. Они задавали множество вопросов, интересуясь в том числе и моей успеваемостью тоже. Самое забавное, что я как заочник даже ни разу не ходил на занятия с начала августа. и не планировал, а поскольку летняя сессия кончилась очень даже неплохо, отчасти благодаря материальной поддержке некоторых преподавателей, то я почти не соврал, сообщив, что диплом мне гарантирован, ведь я бы его получил ни случай из того самого события. Пришлось и про дом тоже рассказать, чтобы не переживали, получив информацию от других людей. Уж лучше про это сообщу я. Но эта новость родители пропустили мимо ушей, всё ещё пребывая в эйфории от моего назначения. И пока тема не ушла в сторону для меня неподходящую, мы с Павлом засабирались. Мама вскользь упомянула Лизу, мою бывшую, но я не стал поддерживать разговор, а шпион тактично напомнил, что у нас впереди ещё много дел. Остались бы у нас, радушно предложили родители, почти что в один голос. Нет, нет. Вежлив отказался Трубицкой. У нас впереди много дел. Но на дворе уже ночь. Используем всё свободное время. Ситуация сейчас такая, что отдыхать некогда. Шпион отвёл неглубокий поклон матери, пожал руку моему отцу, собрался и вышел, оставив меня наедине с родителями. Они не знали, что ещё можно мне сказать, поэтому просто улыбались. буквально светились от счастья, а вместе с ними и я, потому что был рад за них, и рад за Павла. Его приход вместе со мной очистил его совесть. Это стало понятно, когда я сел в Mazda. Доволен, спросил он меня, едва я схватился за ремень безопасности. Да, спасибо. Ты тоже, кажется, точно со своими пообщался. Шпион казался мне другим. «Более человечным. А теперь нам с тобой действительно пора заниматься делами». «Обмен», — хмыкнул я, — «суть которого нам неизвестна. А вдруг меня надо выменить?» «Нас смешил». Шпион действительно фыркнул. «Нет, явно не тебя». «Но ты же не знаешь. А что логично? Привез попрощаться с родителями. В Империи я действительно перешел дорогу сам знаешь, какому человеку». И вот меня на совсем сотрут там или ликвидируют здесь. Фантазёрт и Макс. Обмен физическими грузами. Всегда речь была о чём-то, но не о ком-то. Хорошо, но ты же знаешь, как это должно выглядеть. Не просто так ведь тебя отправили без инструкций. Проходит всё стандартно. Пояснил Трубицкой и, аккуратно развернувшись в тесном дворе, заставленном автомобилями, направился в сторону проезжей части. Мы встречаемся в условленном месте, проводим проверку и обмен. И что, ни разу не было сбоев? Если схема работает 3 года, то наверняка она себя зарекомендовала, ответил шпион, не подвергая сомнению её правильность. Тогда рассказывай, что нам надо сделать. Всё просто. Мы помогаем тем, кто делал это уже не раз. Две группы, две пары: основная и второстепенная. Так, протянул я. Это уже звучит не так просто, как я предполагал. Зачем две группы? Подстраховка это первое. Но два человека это не группа, недоверчиво произнёс я. Странная схема. Вполне рабочая. Представь, сколько потребуется ресурсов, чтобы использовать группы большей численности, а нанимать местных, чтобы кто-то случайно проговорился и породил волну слухов, слишком опасно. Так получается, что вас, то есть нас, четверо? Да, посчитали, что это оптимальное количество. Нечетное даст преимущество одной из групп, быстро ответил шпион. Доверие у вас, как всегда, на высоте, буркнул я. Доверия тут быть не может. И дело не в том, что это третье отделение и его специфика. Нет, совсем нет. Просто каждый может оказаться предателем, особенно самый главный, тем же тоном продолжил я. Максим, послушай, вздохнул Трубецкой. Я весь вечер думал о твоих словах и не нахожу никакого подтверждения тому. Я несколько лет отдал службе, знаю, что и как происходит в отделении, но чтобы профессор был нашим главным? Нет, едва ли. Так как же золотые червонцы, воскликнул я, поражённый тем, что мои доказательства оказались для шпиона пустым звуком. Подумай сам, у нас ведь нет запрета на нахождение золота в народе. Профессор в императорском университете получает достаточно, чтобы иметь запас таких монет. Он говорил, что червонцы, которые он мне отдал, лишь 3/4 его годового дохода, и это малая цена за жизнь принцессы, вспомнил я. Вот видишь, и после этого ты всё равно его обвиняешь. Но ты же не видел, как он разговаривал после Вельска. Именно что. Ты тогда был потрясён, вдруг тебе показалось. Изменилось восприятие, ты стал видеть врага в каждом. Это бывает. Психология объясняет такое очень логично. Мне тебя не убедить. Смирился я, не желая ругаться с Турбицким после поездки к родителям. Хорошо, оставим эту тему на потом, каждый при своём. С группами тоже понятно. Две по два человека в каждой, потому что больше опасно и невыгодно. Да, именно так. Ну почему тогда вторая группа знает, что они будут менять, а первая нет? или какая там нумерация. Сам факт, мы не знаем, что мы отдаём, от чего нам придётся забрать. Вдруг обманут. Никто не знает и не должен знать. У нас с тобой запечатанный конверт лежит в бардачке. У другой группы то же самое. Автомобиль, груз, 2 человека. Мы передаём две части одного целого или просто дублируемся? Две части. Это безопасно для всех. Если одна группа решит сбежать или сбыть кому-то другому, то без второй части их товар бесполезен. Они не получат за него ничего, кроме смерти. Если их найдут, другой мир всё-таки. Они могут слиться с толпой, всё же мы не очень сильно отличаемся. Могут, но патриотизм пока ещё никуда не делся. Всё ради отчизны. Так, я понял, устало отмахнулся я. Едем дальше. Две группы, две части одного целого. У нас это какие-то документы, чертежи, списки или схемы должно быть. Я сунулся в бардачок, чтобы вытащить на свет конверты с плотной жёлтой бумаги. На нём не было никаких надписей, ни меток, ни дат, ни печатей. Обычная плотная бумага, которую у нас называли бы крафтовой. Все уголки были тщательно проклеены, и я не видел ни единого шанса вскрыть конверт, чтобы проверить его содержимое. "Аккуратнее", прикрикнул на меня Трубицкой. "Конверт должен доставляться аккуратно. Если заметят, что кто-то попытался его вскрыть, что сделают?" усмехнулся я. "Сообщат начальству". Но всё же положил его на место. Довольно толстый, с несколькими листами бумаги внутри. Разобрать, что это, я не смог. «Просто надо соблюдать правила, и все», — ответил мне шпион, успокоившись. Его голос не звучал поучительно, так что заедаться я не стал. Нельзя так нельзя. А дальше что? Как в детективах, едем в тихое и укромное место, производим обмен и после этого отправляемся по своим делам? «Как-то так», — кивнул Трубецкой. И хотя он делал вид, что все знает, уверенности мне это не придало. «А если что-то пойдет не так?» «Но что может пойти не так?» «Что угодно. Мы можем попасть в аварию до того, как доберемся к месту обмена». «Едва ли это возможно. Другая сторона может нас кинуть», – продолжал я. «Поэтому нас четверо, из которых минимум трое хорошо обучены». «Да и ты не промах», – добавил Трубецкой. «Обмен проходит, мы забираем груз, едем назад и возвращаемся домой». Звучит очень оптимистично, на фоне того, что про такие операции ты знал исключительно по слухам. Когда обмен? Завтра в полдень, на большой стоянке возле бывшего тракторного завода. Я мысленно представил это место, потому что бывал там не раз. Торговый центр, рядом еще один. Стоянка примерно на полторы тысячи машин. Открытое пространство и всего одна дорога. С другой стороны, стоянку отделяет высокий бетонный забор, а за ним руины тракторного завода. И на стоянке в машинах, и среди покупателей в торговом центре, и в пустых окнах заводских цехов могут порятаться люди, желающие перевесить чашу весов в их сторону. Трудно быть оптимистом, когда ни одно из моих начинаний не закончилось так, как я того хотел.